Теперь его план просто не мог провалиться. Когда взорвется бомба, вместе с ним взлетит на воздух весь дворец. Дверь, отделявшая его от цели, не имела никакого значения, каких-то 10 ярдов. Но ему хотелось увидеть того, с кем вместе ему было суждено погибнуть. Он рванул дверь и застыл на породу. В глаза ему ударил сноб ослепительно яркого света. Капитан на мгновение растерялся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 «О, да! Это и было целью сегодняшнего ночного фарса. В неглупый человек, повторяю, но ваша изощрённая конспирация в отношении Мула просто смехотворна. И конспирации-то можно назвать с большой натяжкой. Вы же учились в военной академии. Разве вас там не учили терять корабли в безнадежных ситуациях? Надо еще убедиться в том, что ситуация безнадёжна». «Убедитесь».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 Клобук, капитан застыл в изумлении. «Вы были диктатором Колгана!» «Вот именно! А теперь я верный мулу вице-король. Как видите, он упрям».